Нерушимость толкований На собрании раввинов мудрецы обсуждают один из разделов святого закона, и один из них в одиночестве противостоит всем остальным в его истолковании. На него давят, но он знает, что прав, а, следовательно, Бог на его стороне. И вот, отчаявшись доказать свою правоту, старый Рабби обратился к Богу. «Боже великий, если я прав, пусть все реки потекут вверх на холмы!» И тут же все реки изменили свое направление. Но остальных мудрецов это не впечатлило. «Боже всемогущий!» — снова взмолился Равин. «Если я прав, пусть все деревья склонятся к земле». И все деревья в одно мгновение склонились к земле. Но и это не произвело впечатления на его собеседников. Старый Равин снова возвал к Всевышнему, и стены покосились. Тогда главный оппонент прикрикнул на них. «Не ваше дело вмешиваться, когда спорят мудрецы!» И стены из уважения к нему выпрямились, но из уважения к первому выпрямились не до конца. Тогда с неба раздался голос То вы спорите? Сказано так-то и так-то. Значит, и понимать надо. Так-то и так-то. Тогда главный оппонент поднял голову и ответил. Ты дал нам Тору, а толковать ее — наше дело.